Глава третья. Ли никогда не испытывала на себе влияния Арвхейл, но слышала, что они могут заставить не только выложить самый страшный секрет, а гораздо больше. Против их взгляда нет оружия. И прямо сейчас я, как парализованная, смотрю за магическими отблесками в глазах алтаря. Умница, не разрывай зрительный контакт. Слушай меня. Я начну с простых вопросов ты работаешь с джетом лоулосом. кивнула с особой силой, отчего очки съехали на нос. Мир вдруг расплылся пятнами, и воздействие Рианвана ослабло. Он заметил это и тут же вернул очки на место. Вот оно, идеальный способ не попасться. Я не знаю, какие цели преследует древний своим незаконным допросом, но я не могу рисковать джетом и собой. Сконцентрировала способности на собственных глазах и ослепила себя. Комната тут же погрузилась в тягучую темноту, сквозь которую не пробивался свет. Единственным спасительным маяком стал голос на алтаре, но он лишь сильнее пугал меня сквозившими в нём властными нотками. Древний был полностью уверен в своём воздействии на меня, надеясь, мой дезориентированный взгляд лишь добавит эффект. Кто такой? Кайл Верани. Родной брат Кайлин Верани монотонно ответила на вопрос и с ужасом жела голову в плечи, когда моих ушей коснулся крик алтаря. Ложь. Ты лжёшь мне. Только что он опевалса собственной силой, погружал меня в беспомощный транс, и теперь так легко растратил всю уверенность. У неё нет брата. Кайлин была заявлена на шоу как сирота. В эпизоде Знакомство с родителями организаторам пришлось переигрывать свидание, и мы встречались со школьной учительницей Ли. Как так вышло, что никто ни разу не упомянул ещё одного Вирани. Я пересмотрел все эпизоды тысячу раз. Слепота позволила мне слышать больше, чем Риан Ван показал. Его отчаяние резало на части, и я с трудом сдерживалась, чтобы не открыться. Меня останавливало лишь одно Если ты так сильно страдаешь сейчас, почему отпустил? Почему сказал тебе слова? Подумай хорошенько, Лирей. Он произнёс моё фальшивое имя со странной интонацией, сильно растянув лив в начале. Догадался? Не может быть. Я честно с вами, господин Рянван. У Кайлин есть родной брат. До поры до времени он держался в стороне от публики, а теперь решил показаться. О причинах не знаю. Распорядитель мне ничего не говорил. Как же тяжело лгать. Хорошо, что я не вижу лица древнего, так проще. Выходит это правда. Выдохнул на алтарь, и магические вибрации, витающие в воздухе, начали развеиваться. А вот теперь мне жаль, что я не вижу его дурманящих глаз. Хочу знать, что он чувствует сейчас. Он рад, что появилась ниточка, способная позволить отаскать Кайлин. Однажды я обязательно наступлюсь. Нельзя всю жизнь ходить по краю. Я попадусь, и всё будет кончено. Так почему бы не рискнуть сейчас? Вернула себе зрение, чтобы хоть на миг прочитать чувства на алтаре. Во взгляде больше нет магии, но осталась необузданная надежда. Древний не узнал меня за новой личиной. Он просто заманил в ловушку, приближённую к Хатце. Рианван понимает, что Джет не поддаётся внушению, как и все коты. Он не раскроет наш секрет. Слабое звено в нашей связке именно я. Хорошо. Хорошо, налтар приговаривал сам себе, а затем его глаза вновь заискрились. На этот раз я не успела защититься и почувствовала на себе всю тяжесть внушения. Ты не станешь болтать о случившемся. Кивок. Возьми у меня на столе кольцо-печатку. Что он задумал? Мои руки сами собой сгребли фамильную ценность. Налтар на никогда не снимал его, и я частенько заворожённо изучала жуткий герб. Спасся ли тот корабль или чудищ из глубин поглотило его? Вернёшься той же дорогой, Лирей? Он небрежно окинул меня взглядом, а затем виновато добавил, что ему очень жаль, и скрылся за дверью оставив меня в гнетущей тишине, через мгновение по замку прокатился мерзкий скрежет лифта, прозвучавший сигналом для меня. На негнущихся ногах шла обратно по тёмному коридору, по прохладной внешней лестнице вдоль каменной стены. Море уже проглотило солнце и теперь ровно дышало, погрузившись в беспокойный сон. Какой длинный был день и как отвратительно он закончился. Где тебя носило? Джет не играл. Он был в ярости. А стоящий рядом с ним Древний отводил глаза. Я не злюсь на тебя, ведь это я сделала тебе больно своим исчезновением, не дав отдуматься и объясниться. Это я лгала тебе, придумывая образ идеальной Кайлин Верани. Так почему я должна обижаться на импульсивные поступки мужчины? Мы разминулись с господином Рианваном на лестнице. Сжимало за спиной кулак с кольцом. Алтар прошептал что-то Джету, и уши моего брата встали торчком. "А она что сделала?" шипел Хатце. "Прошу, не будьте к ней строги, господин распорядитель. Это всего лишь старая бездевица. Кто в наши днискрепляет письма печатями? Кто вообще пишет бумажные письма?" Алтар нервно рассмеялся, а я из последних сил боролась за застрявшим в горле комом. Он подставил меня глупа и по-детски, а ещё подверк внушению. Это должно льстить Каэлин Верани, но от чего же мне так больно? Не Каэлин, не Лирэй, не другим моим личностям. Мне, настоящая я, хочет расплакаться. И я плачу, мерзко и унизительно. Умоляю не вызывать законников, возвращаю кольцо, несу что-то про больного неизлечимой болезнью брата и деньги на лекарства. Идём Сухо выдавил Джет. «Прошу простить меня, господин Риан-Ван. Моя вина. При такой текучке кадров сложно найти достойного помощника. Она вас больше не потревожит». «Ничего страшного», — замахал руками Арф Хейл. «Не наказываете ли, Рэй?» До самой парковки Ха-Цей не проронил ни слова. И я с неприятным предчувствием смотрела на его сведенные плечи. «Я ведь даже в свое оправдание ничего не скажу». Налтар на поставил мощный блок, и теперь всё, что произошло в его личных покоях, останется там. В этот раз никакой музыки, только рёв мотора дорогого спорткара и шуршащий гравий под колёсами. Туча, зависшая над моим братом, разрослась до гигантских размеров и грозила вот-вот низвергнуть на меня гром и молнии. Это было просто, начал Джет, и я пришла ему на помощь. Ужасно «Ужасно? Гениально! Я думал, как тебя слить в итоге, а ты сама все проделала и украла кольцо. Крошка, ты справилась идеально. Отыграла так, что на алтар ничего не понял. Смогла сейчас, сможешь и на шоу». «Вот как?» – посмотрела на себя в зеркало. «Джет принял случившееся это за игру? Если подумать, вся моя жизнь – это отыгрыш за персонажей» которые однажды исчезнут, а я стану их палачом. Мне уже жаль ассистент Кулирей, которая прожила меньше дня. Прощай, смешной ёжик и отвратительное зрение. Ты нарочно оставил меня с алтарем наедине. Старалась, чтобы вопрос не прозвучал упрёком. Кстати об этом. Джет щёлкнул пальцем по приборной панели. Кто-то действительно брал мою машину сегодня? Расстояние соответствует пути от квартиры до замка Рянванов и обратно. Камеры до начала шоу отключены, и я не знаю, кто он. Есть мысли, кому понадобилось пробираться на съёмочную площадку, прикрываясь твоим сотрудником? Диверсия, происки конкурентов, кто-то подосланный женихами. Тут и не угадаешь. Устала изрёк Хац. Хуже другое. Он бросил мне в ладони крохотное устройство. Си едва заметным мерцающим огоньком. Что это? Следящее устройство. Может, оно принадлежит компании? Машина не дешёвая, вдруг угонят? Нет. Мой Чокрайч Моторс так просто не извлечь. Злоумышленник нацепил это совсем недавно, крошка. Боюсь, кто-то ещё мог искать Кайлин Верани. Есть идеи, кому тут так интересно? Риу. Сигнал с маячка пропал. Смешанные чувства. Я тупо пялился в монитор и всё больше убеждался, что если совесть у тебя чиста, ты не станешь обыскивать машину на предмет жучков или следящих устройств. С другой стороны, судя по полученным данным, Jet Lowless ездил в фамильный замок Рян Ванов. Должно быть, на охране меня издали. Глупое ребятчество. Если бы на работе узнали, на что я трачу отгулы, меня бы уже давно уволили. Тему с загадочными участницами реалити-шоу подозрительно замалчивают. И в участке никому не кажется странным, что 5 рейтинговых девушек пропали без вести. Даже не просто пропали, их словно стёрли из этого мира и в памяти оставили только отснятые сезоны и многочисленные интервью. Ни адресов, ни прошлого, ни родных. Я стал одержим этой идеей после того, как Ири бросила за завтраком перед школой пространное: "Интересно, куда деваются все эти девушки?" Помню, как ответил ей что-то про разжижение мозга от передач, где 20 с лишним девиц пытаются очаровать парня сомнительного качества. Хотя Налтар на Риан Ван выгодно отличался от предшественников. Дьявол. Я просмотрел все сезоны. В своё оправдание могу сказать, что делал я это сугубо в интересах собственного расследования. У меня было несколько теорий. Первое. Популярных участниц продали в рабство высокопоставленным лицам. Версия очень спорная. Что мешало этим самым высокопоставленным лицам предложить руку, сердце и комфорт без похищений? Судя по передачам, эти девушки охотились до славы и денег. Так зачем применять силу? Ещё один вариант. Их убил сумасшедший фанат. Но это не объясняло бездействие законников. На скорее всего, они просто обезопасили себя от внимания толпы. Попросили у организаторов защиты и неразглашение. Живут где-то спокойно, а я подозрительный идиот, коим меня считают на работе. И всё же, что-то тут было не так. Появление Кайла Верани смахивало на плохо прописанный поворот в сериале. Я посмотрел все эпизоды и готов с уверенностью сказать, что Кайлин едва ли говорила о нём. Зрители наживку проглотили. И ждут шикарное шоу. А я? Папа, сейчас начнётся превью отбора. Будешь смотреть? Я попкорн сделала. Ты это шоу любишь даже больше, чем я. Детка, я немного занят сейчас. Я выстраивал маршрут до городка, куда днём ездил Лоулес, и прикидывал, смогу ли добраться туда за Тимона и вернуться сегодня. Ясно. Раздается из-за двери очень знакомый печальный голосок и ставит крест на моих планах. Выключаю ставшим бесполезным экран маячка, гашу лампы над доской с досье всех участниц. Не комната, а логово маньяка. Если Ири увидит, решит, что отец окончательно выжил из ума. Но она единственная, с кем я могу обсуждать дурацкое шоу и не получать тонну насмешек. Ты же был занят, бурчит недовольно и демонстративно запихивает в рот слишком большую горсть попкорна, с которой едва может справиться. Двигайся. Сегодня ты мой главный план. Всё ещё делает вид, что злится. Но я-то вижу, как губки усеяны крошками. Пытаются улыбнуться. «Если мне удалось тебя прогнуть сегодня, может, я и в лагерь не поеду? Ну, пожалуйста». Опять началось. Волевым решением отправил ее на все лето к сверстникам, иначе она так и просидела бы одна в квартире. Мы с ней одиночки и совсем не умеем заводить друзей. Ири бы до моей пенсии провалялась на этом диване, поглядывая сериалы обсуждали уже. Тебе нужно общение. По-моему, ты хочешь меня сбагрить. Бинго. А она ужасно проницательна. Работа учаливо спрашивает, пока на экране всплывает чья-то довольная белозубая рожа и рекламирует новую модель электрической щетки. Типа того. Я планирую взять отпуск для самой нелепой авантюры в своей жизни. Если дочь узнает, вряд ли я смогу ей внятно объяснить. Там нет телевизоров, и сеть не ловит. Ты явно желаешь моей смерти. Зато вы будете жить в настоящем замке, почти как участники отбора женихов. Природа, свежий воздух, верховая езда круто же. Ири так не считала и наградила меня кислой улыбкой. На экране появились виды резиденции Риан Ванов. Профессиональная съёмка с воздуха, знакомая по прошлым сезонам музыка и голос ведущего. Ири нетерпеливо заёрзала, а я нервно вжался в спинку дивана. Сегодня обещали знакомство с первой четвёркой участников. Спорим, к ХЦ не пройдёт предварительный этап. Его вообще пригласили ради соблюдения квот. Ох уж это толерантность. С умным видом рассуждала дочь, на время забыв о своей предстоящей ссылке. А вдруг невесте понравится именно он? Серьезно? Там будет столько красавчиков, а она выберет кота? Из всех кхц только распорядитель Джет Лоулес по-настоящему крут. А кого бы ты выбрала? Я из ума выжил. Спросил десятилетнюю девочку о куче взрослых мужиков, Но мне хотелось перевести тему от мерзкого кота, который точно замешан в грязных делишках. Там будет Кайл Верани. Если он хоть чуть-чуть похож на сестру, то его на алтаре Арианвана будут сливать. Организаторы ему не позволят пройти далеко. Он сейчас не самый главный любимчик зрителей. Кстати, есть фанатская теория, что он принял участие, чтобы найти свою утерянную любовь. Ага. Каэлин Верани. Я уже в курсе. О боги. А это ещё кто? На экране появился следующий участник, и я испуганно зажмурился. Догадалась? Ири точно догадалась, но не слепая же она. Па, ты видел? Она сделала звук погромче, а я старался не грызть большой палец. Когда третьим участником объявили парня с огромными огненно-красными крыльями за спиной. Закрас Мьен-Ван, представитель малочисленной народности Сциадхан с Востока. Он спустился с небес, чтобы побороться за сердце нашей принцессы. Он! К черту Кайло Верани! Папа, я хочу замуж за него! Закашлялся. Она это серьезно? Сидит в детской пижамке с мишками и строит планы о свадьбе. Если он выиграет и женится, я умру. Папа, в летнем лагере есть коммутатор. Я буду звонить каждый день. Рассказывай мне всё про моего Зака. Из первых уст, малышка. У него крылья, настоящие крылья. Интересно, он умеет летать? Сомневаюсь. И что ты в нём нашла? На попугая похож. Скорее бы они запустили рекламу, пока я со стыда не провалился. Тебе не понять. Она махнула на меня рукой и мечтательно уставилась в экран, где крутили самые выгодные кадры с красавцем Енвана, загадочно вглядывавшегося в горизонт. Знали бы зрители, как сложно было не заржать во время съёмок и сохранять такое невозмутимо романтичное лицо. Запиши мне все эпизоды, если пропустишь хоть один, заставлю органы опеки лишить тебя родительских прав. А вот сейчас обидно было. Папочка начинает ревновать к этому к острому петуху. Папочке пора тоже найти себе подружку. Но учти, я согласна только на кого-то вроде неё. Ири забарабанила пальцами по обложке лежащего на столике журнала. С него на нас смотрела пропавшая 2 года назад Кайлин Верани. Детка Ты даже не представляешь, как ты близка к истине. Именно её-то я и буду искать, надеюсь, живую. Звонок из кабинета. Мерзкий и настойчивый. По-любому с работой, с важным видом изрекает Ири. А я обречённо иду к себе в комнату, уже предвкушая, что услышу. В отличие от дочери, шеф знает мой маленький секрет. Ты охренел? О чём ты только думал? Примерно так я и представлял наш с ним разговор. Слушал крики в трубке и нервно поглядывал на дверь, боясь, что Ири поймает парочку брошенных в мой адрес крепких выражений. Отказываться уже поздно. Я подписал все бумаги. Если тебя не сольют на предварительном отборе, тебе конец, Закрас Мьинван. Едко проговорил начальник. Нам обоим конец. Вы несколько лет скрывали меня использовали мои способности. Как думаете, чья голова полетит вместе с моей? Шантажировать меня вздумал. Просто мысль вслух. Хорошего вам вечера, капитан Хонтл. Я всё решил и буду участвовать. Положил трубку, впервые за долгое время чувствуя пьянящее чувство свободы от своей бунтарской выходки. Ли После случившегося в покоях алтаря, переживать о тайном преследователе не оставалось сил. Попросила Джета подождать меня у дверей супермаркета и вернулась с огромным ведром мороженого, настолько холодного, что к нему прилипали пальцы. Получила в награду неодобрительный взгляд Хотца. Ты же не собираешься съесть всё это. Почему нет? Пожала плечами и побрела за братом в его квартиру. Ничего лишнего, ни картин, ни ковров, ни какой-либо привязки к жилью. Лоулес снимает эти апартаменты уже лет семь, но всякий раз готовится сорваться с места в случае чего. Это старая привычка. Я отлично помню ее еще с тех пор, когда мы ютились на заброшенных стройках, в старых складах, полуразрушенных домах. Привалившись к стене, Джед частенько дремал и продолжал прислушиваться, ожидая нападения. Кого мы так боялись, я поняла не сразу, а лишь когда однажды вечером столкнулась с шайкой таких же бездомных. Я, отец одиночка, плаксивым голосом сообщил к хаце, прижимая меня к груди: "Нам не нужны проблемы. Позвольте уйти". Помню смех бродяг, помню угрозы и оскорбления, помню хищный оскал брата и его просьбу: "Закрой глаза и ушки, крошка". Не помогло. Я слышала крики наших обидчиков, чуяла их кровь, а после долго-долго плакала, поглаживая сломанный палец Джета. "Нашла и за чего расстраиваться", усмехнулся брат. "Я ещё на скрипке тебе сыграю, вот увидишь". Он сдержал обещание. В углу до сих пор стоял потёртый футляр единственная вещь, которую КХЦ исправно таскал с собой, если уезжал надолго. С твоей во ведёрко на пол капает. Либо ешь, либо в холодильник убери. Не хватало, чтобы ты мне такой же свинарник, как у себя дома, развела. Вот же. Люблю я его. Совсем не меняется. Пошла на кухню за большой ложкой, а вернулась уже к включённому телевизору. Столько новых реклам и фильмов. Я действительно отстала от жизни. Оказывается, теперь модно отращивать бороды, как у лесорубов. Садись, Дед кивнул на стул в центре комнаты, стоящий на расстеленных разворотах газет. Судя по ножницам в руках хозяина квартиры, меня ждал долгий вечер. Я сама могу сделать себе причёску. Сместилась в сторону мягкого дивана. Не хочу я стричься. Потом мелкие волоски будут колоться, а парочка обязательно попадёт в глаза. Отрасти примерно до плеч и будь так добра, изобрази мне вот это лицо взяла достал фотографию из кармана и протянул мне Это Кайл? Уставилась на парня с снежными чертами лица и большими голубыми глазами. Он с этим выигрывать собрался? Это же девчонка. Смоделировал, используя фотографии Кайлин. Нам уже завтра снимать твою визитку. Постарайся. Внесла небольшие поправки в образ, сделала нос чуть шире, а губы не такими полными. Немного застригла скулы и очень долго думала над формой бровей, пока не осталась довольна результатом. Чуть сведены, словно я чем-то недовольна. Напоследок добавила кодык. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой штуке. Неплохо, так даже лучше. Садись. Спорить с ним бесполезно, придётся слушаться. Щедро зачерпнула ложку мороженого, пока туда волос не налетело, и отправила в рот. Метаморфозы отнимают много сил. Вот бы жирный стейк, а не этот обман для организма. Сейчас будет повтор превью первой группы участников. Посмотри на своих соперников. Джедс сделал телевизор погромче, и у меня неприятно защемило в сердце от знакомой музыки. Аранжировку немного поменяли, как это делали в каждом новом сезоне, но мотив остался прежним. Он преследовал меня, сводил с ума, душил в слезах. Но сегодня я справилась. Виновата ли в этом отрезвляющая встреча с изменившимся на алтаром? Или образ Кайла Верани начал брать верх? Но мне было уже не так больно. Под звуки щелчков ножниц над ухом я слушала досье участников. В этом году позвали даже представителя к ХЦ. Забавно, но не более. Скорее всего, ему выделили квоту, как в свое время темнокожим. Общество активно борется с сегрегацией, но не думаю, что код пройдёт первый тур. Закрас Мьенван, представитель малочисленной народности с Цэатхан с востока. Он спустился с небес, чтобы побороться за сердце нашей принцессы. Чуть не выронила ложку на пол. Круто, да? Мне удалось заполучить с Цэатхана. Джет на мгновение перестал истизать мои волосы позволив в полной мере насладиться завораживающим зрелищем. На кончиках перьев мужчины играли огненные блики, а в волосах с окрасом янвана заблудился алый закат. Слишком красив даже для Ся. Стилисты постарались, или это его естественное? В любом случае, этот надменный попугай знает себе цену. По глазам видно: я слишком крут для этого мира. Не люблю таких мужчин. «Хотя уверена, он будет в фаворитах». «Ничего особенного». Слишком долго думала над ответом. Джет хмыкнул и вернулся к моим волосам. «А зрители так не считают». «Ну так его и не зрители будут выбирать, а девушка. Этот парень совсем не похож на будущего мужа и заботливого отца. Ты жестока, крошка, но меня он тоже раздражает. Слишком дотошный и смотрит всякий раз так, Словно я сейчас бумажник у него из кармана вытащу. На тебя каждый третий житель империи смотрит, Джет. Расслабься. А любопытство его легко объяснить. Он с востока, ему тут всё в новинку. Я не понял, ты заступаешься за эту пернатую морду? Подлавил. Вместо ответа съела слишком большой кусок мороженого, от чего мгновенно засверлило в висках. Зато мысли прочистила. Надо придумать стратегию против этого с Цадхана. Желательно не попадаться с ним в один кадр. Кайл явно уступает Заку по внешним параметрам. Может, тоже крылья отрастить? Джет не успокоился, пока не перепробовал все возможные варианты. Даже косо мне заплёл, а после обрил на лососах. В итоге он остановился на самой простой, короткой стрижке, больше подходящей на милое кучерявое облачко попыталась пальцем распрямить непослушный локон, падавший на лоб, но тот снова скрутил спиралью. Супер. Делай так во время съёмок, но не очень часто. Будет твоей узнаваемой фишкой, наставлял Джет, а потом засуетился и достал из шкафа две пухлые папки. Здесь примерное досье и сценарий для Кайла, а тут собрано всё, что известно и неизвестно о нашей принцессе. Убери обратно. Не буду я по бумажке играть. Меня же явно не за этим отаскали. Мне нужно только имя девушки и её фотография. Остальное она расскажет сама. По улыбке на лице брата поняла, что ответ верный. Участники обязательно подробно изучат всё, что касается нашей невесты, и им будет чертовски сложно изображать живой интерес во время свиданий. Подумай над признанием. Его тоже отснимем уже завтра, и от него зависит Пройдёшь ли ты в основной состав? Все 25 признаний в любви покажут в одном эпизоде через неделю в прямом эфире вместе с реакцией нашей героини. Это самый гадкий этап конкурса, настоящий карнавал лицемерия и самолюбования. Тут участники показывают всё своё мастерство дешёвого обольщения. Но я уже придумала, что скажу незнакомой девушке. Мне или не знать, что все мы хотим услышать однажды